Четвертый урок. Давайте людям то, что они хотят получить. Завтра, когда вы захотите убедить кого-либо что-нибудь сделать, прежде чем говорить, помолчите и подумайте, каким образом можно заставить его захотеть сделать это. Этот вопрос удержит вас от поспешного и невнимательного подхода к людям, от бесполезной болтовни о ваших собственных желаниях. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Каждый человек делает только то, что он хочет, а не то, чего хотят от него другие. Самая большая ошибка, которую совершают практически все люди, состоит в следующем. Если мы хотим что-то получить от другого или побудить его сделать то, что нужно нам, мы начинаем ему рассказывать, почему мы этого хотим и как это для нас важно. Неужели вы думаете, что аргумент «я этого хочу» достаточно, чтобы другой человек все бросил и начал исполнять наши желания? Почему, собственно, он должен делать это? Тем более, если у него тоже есть желания, и они, возможно, совсем не совпадают с нашими. Сами того не замечая, мы следуем абсурдной логике, согласно которой «если я хочу, то ты мне должен», и обижаемся, сердимся, злимся, когда эта логика не работает. А она и не должна работать, ведь она абсурдна. Очень часто родители пытаются добиться чего-то от своих детей таким вот абсолютно неэффективным способом. Например, мать говорит ребенку «ты должен есть кашу». Ребенок не хочет каши. И тогда мать начинает его насильно заставлять есть, принуждая к этому руганью или запугиванием. Ребенок капризничает еще больше, и в итоге мать винит его в непослушании, в том, что он плохой и так далее. Но если маленького беспомощного ребенка еще можно принудить к чему-то силой, хоть и создавая ему таким образом неизбежные психологические проблемы в будущем, то со взрослыми этот номер чаще всего не проходит совсем. Это вовсе не значит, что мы должны отказаться от своих намерений в отношении других людей и вообще перестать чего-либо хотеть от них. Мать, любящая свое дитя, не может просто сказать ему «не хочешь, не ешь» и оставить ребенка голодным. Но она может попробовать найти к нему другой подход. А именно, вместо того, чтобы объяснять ему, что он должен есть кашу, потому что она так хочет. Мама может задуматься о том, о чего, собственно, хочет сам ребенок. Использовать его, а не свои желания, в качестве побудительного мотива к трапезе. Может быть, он хочет поскорее вырасти? А может, он хочет стать самым сильным во дворе и дать отпор соседскому мальчишке, отъявленному дручину? А если это девочка, может, она мечтает о том, чтобы скорее стать взрослой и красивой? Умная мама расскажет ребенку, что как раз в этом и поможет ему та самая ненавистная каша. И еще разные другие блюда, которые просто необходимы ребенку для достижения его, а не маминых целей. Таким образом, на смену абсурдной логике «я хочу, поэтому ты должен» придет нормальная, правильная и эффективная логика «если ты хочешь, то ты должен». Такая логика эффективна как в отношении детей, так и в отношении взрослых и безотказно действует в любой ситуации. Суть в том, чтобы пробудить в другом человеке добровольное желание сделать то, чего вы от него хотите. Так, чтобы это стало действительно его собственным желанием. Если у него нет своего собственного мотива, интереса и желания делать то, что вы от него хотите, он не будет это делать, если только вы не начнете его принуждать, оказывая давление. Но это уже не цивилизованный способ общения, несовместимый с хорошими отношениями между людьми. Существует только один путь под небом убедить кого-либо что-либо сделать. Приходилось ли вам задумываться над этим? Да, один единственный путь — это заставить другого человека захотеть сделать это. Запомните, другого пути нет. Конечно, вы можете заставить человека захотеть отдать вам часы, ткнув под ребро револьвер. Вы можете принудить служащего к разному акту повиновения, пока вы не отвернулись от него, пригрозив ему увольнением. Вы можете ремнем или угрозой заставить ребенка сделать то, чего вы хотите но эти грубые методы имеют крайне нежелательные последствия. Единственный способ, которым могут убедить вас что-либо сделать, это предложить вам то, чего вы хотите. Дейл Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» Отчего же мы действуем согласно ошибочной логике, пытаясь принуждать других к выполнению наших желаний, вместо того, чтобы мягко подводить их к этому, формируя у них соответствующие мотивы, интересы и желания? Потому что с самого детства именно так поступали с нами, а мы просто переняли усвоенные с малых лет ошибочные приемы в общении и еще потому, что очень часто мы не отдаем себе отчет в том, что каждый наш поступок в жизни был совершен именно потому, что мы этого хотели. Часто нам кажется, что мы действовали под влиянием обстоятельств или под давлением других людей, и не понимаем, что без нашего на то желания никто и ничто не заставил бы нас и пальцем пошевелить. А если мы совершаем какое-то действие, значит, мы так или иначе сами сделали такой выбор. Даже если на нас повлияли обстоятельства или другие люди, это все равно наш и только наш выбор. Очень важно осознать это. Осознав, что все в вашей жизни — результат вашего выбора, вы почувствуете себя хозяином своей жизни, вы выйдете из роли жертвы и поймете, что свободны в своих решениях и действиях. После этого вы сможете дать право на такую свободу и другим людям. И тогда вы уже не будете пытаться силой принуждать их что-либо делать. Вы поймете, что гораздо выгоднее действовать мягко, побуждая человека действовать исходя из его интересов, а не из ваших, и демонстрируя его собственную выгоду от того рода действий, которых вы от него ждете. И никогда не будете требовать от другого, чтобы он делал для вас то, в чем нет никакой выгоды и никакого интереса для него самого. Следующее упражнение поможет вам осознать, что у каждого вашего поступка, даже у того, который вам кажется совершенным по чужой воле, есть позитивный мотив. То есть, совершая его, вы хотели получить что-то хорошее для себя. Соответственно, вы осознаете, что и другой человек не станет ничего делать, если не увидит в этом действии нечто хорошее для себя. Упражнение 1. Найдите позитивные мотивы своих поступков. Возьмите тетрадь, ручку и запишите несколько ваших действий и поступков, которые, как вам кажется, вы совершили не по своей воле, а под давлением обстоятельств и других людей. Пишите первое, что вспомнится, независимо от того, насколько значимы для вас эти поступки, имели они серьезные последствия или воспринимаются всего лишь как досадные мелочи. Напишите, по крайней мере, 3-5 пунктов. Например, первое. Вы вынуждены были устроиться на нелюбимую работу. Второе. Под чьим-то давлением перечислили деньги на благотворительность. Третье. Вы занимаетесь домашней работой, которую не любите, и так далее. Теперь по каждому из перечисленных вами пунктов ответьте для себя на вопрос. Что хорошего я получил или хотел получить, совершая этот поступок? Например, первое. Устроился на нелюбимую работу, потому что хотел больше зарабатывать, меня устраивал там график работы, место работы рядом с домом и так далее. Второе. Перечислил деньги на благотворительность, потому что хотел сохранить свою репутацию благородного человека, прослыть щедрым и добрым. Третье. Занимаюсь домашней работой, потому что хочу, чтобы меня считали хорошей хозяйкой. Вы увидите, что так или иначе были заинтересованы в тех действиях, которые вам кажутся совершенными под давлением. Если бы у вас не было вообще никакого интереса, вы просто не стали бы это делать. Вы можете точно так же проанализировать каждое событие, каждое действие, каждый ваш поступок в жизни и понять, что на самом деле вы сами несете за это ответственность. Даже если на вас давили и принуждали, у вас все равно наверняка были и другие варианты выбора. За исключением редких случаев настоящей агрессии, насилия, терроризма, у нас обычно есть возможность просто уйти от общения с теми, кто на нас давит. Если же вы не сделали этого, а поддались давлению, значит, видели в этом какие-то плюсы для себя. Возможно, вы сделаете для себя важное открытие. Вы совсем не пешка и не марионетка в руках других людей и обстоятельств. Вы свободны в своем выборе, и если все же выбираете то, что вам не нравится, значит, вы все равно так или иначе заинтересованы в этом выборе. Вы видите в нем какие-то плюсы и никогда бы не сделали этого выбора, если бы плюсов в нем не было вообще. Выполнив это упражнение, вы осознаете, что и другие люди, как и вы, не будут делать того, в чем не видят никаких плюсов для себя. Покажите им, в чем их плюсы, и они сделают то, что вы от них хотите. Обращаясь с просьбой, начинайте разговор с интересов того, кому вы обращаетесь. Прежде чем подходить к другому человеку с просьбой или предложением, всегда задавайтесь вопросом, какую выгоду он получит, сделав то, что я прошу. В чем может состоять его интерес? Какая его потребность будет удовлетворена, если он сделает это? а затем начинайте разговор именно с вашего предложения ему, а не с просьбы. Сначала объясните человеку, что он выиграет от общения с вами, что хорошего он может в результате получить. Не говорите о том, чего хотите вы и о том, что в итоге получите вы. Это никому не интересно. Расскажите ему, в каком выигрыше будет он. Дэйл Карнеги приводит пример того, как в не людей на каждом шагу нарушается принцип здравого смысла. Желая получить что-то от нас, они говорят лишь о своих проблемах, нисколько не считаясь с нашими интересами. Яркий образец — письмо, написанное руководителем отдела радио в крупном рекламном агентстве и разосланное управляющим местных радиостанций по всей стране. Вот в сокращенном варианте текст этого письма, который Дэл Карнеги снабдил своими пометками. «Наша компания желает сохранить свое лидирующее положение в области радиорекламы. Кого интересует желание вашей компании? Я озабочен собственными проблемами. Наше рекламное ведомство ведет дела в общенациональном масштабе и считается оплотом первой сети радиовещания. Вы величественны, богаты и первенствуете по праву. Ну и что? Плевать я хотел на вас. В связи с вышесказанным просим включить нашу компанию в ваш список наиболее предпочтительных информационных передач. Список наиболее предпочтительных. Какая наглость? Сначала вы подчеркиваете мою незначительность хвастливыми рассказами о вашей компании, а затем, даже не сказав об этом, пожалуйста, просите внести вас в список наиболее предпочтительных клиентов. «Незамедлительное подтверждение полученного вами письма, дающее нам знать о вашем решении, было бы взаимно полезно». Балван, что вы хотите сказать этим незамедлительно? Или вы не знаете, что я занят так же, как и вы, и что люблю, наконец, подумать, прежде чем отвечать? И если уж говорить на эту тему, кто дал вам право по-барски указывать мне, что делать? Вы говорите, что это будет взаимно полезно? Наконец-то вы соблаговолили вспомнить и о моей пользе. Но в чем будет заключаться эта польза, вы ничего конкретного не сказали. Итак, если человек, посвятивший свою жизнь делу рекламы и признанный специалистом в искусстве убеждения людей покупать, мог написать подобное письмо, то что можно ожидать от мясника, пекаря или изготовителя обойных гвоздей, заключает Дейл Карнеги. Как грамотно мотивировать другого к выгодному для вас действию, чтобы оно стало взаимовыгодным? Чтобы другой человек захотел делать то, что вы от него просите, вам нужно научиться грамотно мотивировать его к этому. Мотивировать — это и значит наглядно показать его выгоду и его преимущество от выполнения данного действия. Выгода вовсе не обязательно должна иметь какое-то материальное выражение. В общении с детьми, например, это чаще всего неуместно. Если вы требуете от ребенка, чтобы он съел кашу, а взамен обещаете купить новую игрушку или дать денег на карманные расходы, это уже не тонкая мотивация, а грубая манипуляция, которая, к тому же, выглядит явно антипедагогично. Материальное вознаграждение уместно только в отношениях работодателя с работником, и здесь все ясно, иных мотиваций не требуется, так как получение денег уже само по себе является мощным мотивом к действию. Там же, где речь не идет о материальном вознаграждении, можно мотивировать другого человека следующими способами. Первое. Создайте условия для того, чтобы, выполняя вашу просьбу, человек почувствовал себя более значимым, получил свободу самовыражения, смог реализовать себя, свои таланты и способности, завоевать авторитет и признание других людей. Пример из книги Дейла Карнеги. Трехлетняя девочка не хотела завтракать, никакие уговоры не действовали. Родители пошли другим путем. Вспомнили, что девочке нравится чувствовать себя взрослой и подражать матери. Тогда ее поставили на стул и разрешили самой готовить завтрак, размешивать овсяные хлопья. Она была очень горда этим и без уговоров съела две порции овсянки, только потому, что ей дали возможность самовыражения и позволили почувствовать себя значительной. Второе. Создайте условия, при которых, выполняя вашу просьбу, человек почувствует свою причастность к какому-то важному, значимому, интересному для себя делу. Пример. Вместо того, чтобы уговаривать ребенка заняться спортом, можно рассказать ему, что он сможет стать похожим на кого-то из известных спортсменов, что, участвуя в соревнованиях, будет отстаивать честь своей школы, а может, и своего города или страны, что занятия спортом дают много новых возможностей увидеть мир, другие страны и так далее. Третье. Покажите, что, выполняя вашу просьбу, человек решит свои насущные проблемы. Пример. У продавца, независимо от того, чем именно он торгует, гораздо больше шансов продать свой товар, если он предварительно поговорит с потенциальным покупателем о его проблемах, а потом покажет, как при помощи своего товара можно эти проблемы решить. Четвертое. Покажите, что не выполнив вашу просьбу, человек рискует получить большие проблемы для себя. Естественно, не имеется в виду, что эти проблемы создадите ему вы. В таком случае это больше бы походило на угрозу. Этот способ приемлем лишь тогда, когда проблемы действительно могут возникнуть по объективным причинам. Пример из книги Дейла Карнеги. Если вы не хотите, чтобы ваш сын курил, не запрещайте им это и не говорите, что вы этого не хотите. Вместо этого наглядно объясните ему, что сигареты закроют ему путь в бейсбольную команду, и он никогда не победит в соревнованиях по бегу. Пятое. Покажите, что, следуя вашему совету или выполняя вашу просьбу, человек получит что-то хорошее и приятное для себя. Пример из книги Дейла Карнеги. Баскетболист хочет привлечь игроков в команду из числа своих друзей и говорит. «Хочу из вас сделать настоящих людей и научить играть в баскетбол. Но в последнее время нам в спортзале не хватает людей для игры. На днях двое или трое из нас столкнулись в борьбе за мяч, и я получил здоровый синяк под глазом. Очень бы хотел, чтобы вы, ребята, пришли завтра вечером». Вряд ли кто-то придет после подобной просьбы, ведь неинтересно идти в спортзал, куда никто не хочет ходить и где можно получить синяк под глазом. А вот если показать привлекательные стороны посещения спортзала, результат может быть иным. Спортсмен должен был рассказать, какими энергичными и жизнерадостными почувствуют себя ребята после игры, как много у них появится новых друзей, сколько положительных эмоций дает игра, какой заряд бодрости появляется. И так далее. Упражнение 2. Научитесь вникать в нужды и потребности других людей. Это упражнение перевернет ваше представление о том, как просить и получать то, что вам нужно. Вы поймете, что до сих пор действовали неэффективно и научитесь добиваться своего легко и просто, при этом даже не упоминая о своих проблемах, а делая акцент лишь на проблемах и нуждах собеседника. Отведите на выполнение упражнения столько времени, сколько вам понадобится. Возможно, вы будете выполнять его не один день подряд. Оно состоит из четырех этапов, и, выполняя его, вы можете делать перерывы, когда захотите, и не только между этапами, но и в процессе освоения одного этапа. Первый этап. Вспомните все ситуации, когда вы хотели что-то получить от других людей, но не смогли добиться своего. Кратко обозначьте каждую из этих ситуаций в вашей тетради. Например, первое, безуспешно добивался от сына, чтобы он улучшил свою успеваемость. Второе, убеждал подчиненных работать более активно, но не получил результата. Третье, хотел получить земельный участок в аренду, но мне ответили отказом. Четвертое, искал спонсора для реализации творческого проекта, но безуспешно, и так далее. В каждом из этих случаев проанализируйте свое поведение и выявите, какие ошибки вы совершили. К примеру, начинали разговор с того, что обрисовывали свои проблемы или говорили о том, как важно для вас добиться результата и каким замечательным будет этот результат. Теперь вы понимаете, что говорить о своих интересах бессмысленно. Надо говорить об интересах того человека, к которому вы обращаетесь с просьбой. Второй этап. Подумайте о том, как можно было бы мотивировать другого человека на выполнение вашей просьбы, исходя из его интересов. Достаточно ли вы знаете для этого о его интересах? Как вы могли бы узнать больше о том, в чем он заинтересован? Попробуйте мысленно представить себя на его месте и подумать, в какой выгоде он был бы заинтересован. У вас, к примеру, могут получиться следующие выводы. Первое. Сын мечтает в будущем ездить на дорогом автомобиле или путешествовать по всему миру. Надо объяснить ему, что для этого нужно много денег, а чтобы хорошо зарабатывать, нужно получить высокооплачиваемую профессию. Если он выйдет из школы с плохими оценками, его мечте не суждено сбыться. Второе. Подчиненные хотят получать за свою работу не только денежное вознаграждение, но еще и моральное удовлетворение, чувство, что они делают важное дело и достигают больших целей. Надо дать им такие цели, которые их воодушевят, а также помогут почувствовать себя успешными, значимыми людьми. Третье. Городские власти, распоряжающиеся арендой земельных участков, предпочтут арендаторов, от которых можно получить больше выгоды. Можно предложить выгодный для города проект обустройства этого участка, частично разместить на нем какие-то важные для города службы или представить такой проект благоустройства участка, который украсит город. Четвертое. Спонсор даст деньги только в том случае, если это будет ему интересно. Надо предложить такой проект, который не только окупит спонсорские деньги, но и принесет прибыль, которая будет разделена со спонсором, либо предложить ему бесплатную рекламу, раскрутку его имени. Третий этап. Мысленно переиграйте каждую из этих ситуаций, представляя, как бы вы повели себя сейчас, когда у вас уже есть необходимые знания. Как вы думаете, могли бы вы получить положительный результат? Четвертый этап. Если какие-то из этих ситуаций для вас актуальны по сей день, примените полученные знания на практике, чтобы улучшить их. Также письменно перечислите все другие ситуации, актуальные для вас сейчас, когда вы хотите что-то получить от других людей. Составьте план, как вы будете действовать. Первое. Определите, в чем состоят интересы того человека, к которому вы хотите обратиться с просьбой. Второе. Обдумайте, какую выгоду может принести ему выполнение вашей просьбы. Третье. Запишите, с какими словами вы обратитесь к этому человеку. Как покажете, что понимаете его проблемы, интересы, и расскажете, какую выгоду он может получить от взаимовыгодного взаимодействия с вами. Четвертое. Обратитесь к человеку, делая акцент на его интересах и выгодах и стараясь избегать слов о том, что вы хотите получить и в чем состоит ваш интерес. Если достигли успеха, поздравьте себя. Если не достигли, подумайте, в чем вы совершили ошибку и как можно ее исправить. Снова поставьте себя на место другого, подумайте, чего он хочет и как вы можете ему это дать. Вот один из примеров, приведенных Дэлом Карнеги, о том, как ему удалось убедить управляющего большого бального зала, который он арендовал для проведения лекций, не повышать арендную плату в три раза, как тот собирался. Получив письмо с уведомлением, что арендная плата будет повышена на 300%, Дейл Карнеги не стал давать волю чувствам возмущаться такой несправедливостью и требовать, чтобы арендодатель учитывал его интересы. Вместо этого он отправил очень вежливое, корректное письмо управляющему, где написал, что очень хорошо понимает его, ведь долг управляющего состоит в том, чтобы получать как можно больше выгоды. Затем он предложил управляющему прикинуть выгоды и убытки, которые его ожидают, если он будет настаивать на повышении арендной платы в три раза. Дейл Карнеги сообщил ему, что в таком случае он не будет арендовать зал, а значит, управляющий не получит от него вообще никакой оплаты. Конечно, в таком случае зал освободится, и можно будет чаще использовать его, сдавая для танцев и собраний. Но будут ли эти танцы и собрания привлекать такое же огромное количество людей, как лекции Карнеги, куда приходят тысячи слушателей? Дейл Карнеги убедил управляющего, что даже если он будет тратить большие деньги на рекламу своего зала, все равно не соберет столько людей, сколько приходит на лекции, и он начнет терпеть убытки. В итоге арендная плата была повышена не на 300, а лишь на 50%. «Обратите внимание», — говорит он, — «я получил эту скидку, ни слова не говоря о том, чего хотел бы я» и все время говорил о том, чего хочет другой и каким образом он может этого достичь. Важнейшее правило успеха, сформулированное Дейлом Карнеги, звучит так. Если хотите что-то получить, обращайтесь не с просьбой, а с предложением помощи. Это только на первый взгляд звучит парадоксально, но на самом деле безотказно работает. Для этого надо научиться становиться на точку зрения другого человека, чтобы посмотреть на вещи под его углом зрения и понять, чего он хочет. Тот, кто сумеет научиться этому, сделает блестящую карьеру, достигнет успеха в любой области, а главное, сам будет пользоваться неизменным успехом у множества людей.